Глава 39. Задержка. Алиса. Беленький, ты такой восхитительный, прямо как хрустальный. Можно я тебя поцелую в нос? Ну что ты ржёшь? Ты же дракона, не лошадь. Ой, как мятное мороженое. Что ты так удивлённо смотришь? Нет, кататься не буду. У тебя крылья как будто прозрачные. И взлетаете вы неграциозно. Да, я тоже буду скучать, ворковала я вокруг огромного ящера, искрящегося в лучах яркого утреннего солнца. Скорее всего, эти же слова блондину я бы ни за что не сказала, но величественный ящер воспринимался мной несколько иначе, чем вредный айс. Поэтому я не стеснялась показать ему своё восхищение. Из всех драконов в этом обличии Айсон был самым прекрасным, белоснежный, с яркими голубыми глазами и блестящей чешуёй, подобной миллиардам крошечных бриллиантов. Он походил на одно из творений мастера Меду. Фарад и Дарал наблюдали за моими обнимашками с Айсом со снисходительными улыбками, при этом тихо обсуждали что-то между собой. Белоснежный красавец-дракон издал интересный гулкий звук, напоминающий урчание огромного кота, и лизнул мою щеку прохладным языком, прежде чем отстранился и взмыл в воздух, быстро исчезая на фоне голубого неба. Дальше были сборы. Совсем не к месту всплыли в памяти чемоданы и суетливая метания в попытке выяснить, всё ли необходимое уложено. чтобы потом не использовать и половины прихваченных с собой очень нужных вещей. Здесь же без лишней спешки я проверила рюкзачок с теплотой вспоминая Эбигейлу и вышла к ожидавшему меня мужу. Странно, но всего за несколько дней я привыкла к этим необычным мужчинам настолько, что уже даже мысленно не отрицала нашей связи. "Готова?" спросил Дарил. Спрыгивая с подоконника, на котором он сидел, читая очередную книгу, я только кивнула в ответ. "Хорошо. Фарад в гостиной с родителями. Нас тоже ждут. Те очень понравились леди Жаннет и Эверо?" сказал мне брюнет, подавая руку, чтобы проводить к ожидающему нас семейству Лисфера. "Я тоже считаю, что они замечательные. Кстати, Как так вышло, что несмотря на ваше соперничество, в этом доме вас Айсан приняли как родных? Полагаю, вы далеко не в первый раз так просто заглянули на огонёк, задавая давно интересовавший меня вопрос. Родители Фарада очень мудрые и гостеприимные драконы. Вообще только сейчас задумался об этом, но сколько бы мы ни спорили и не дрались, Ов всегда путешествовали вместе. Раньше я это оправдывал тем, что врагов нужно держать в поле зрения, но это было не совсем честно. Мне интересно общаться с Айсом и Фаром. Думаю, что даже драться нам нравилось, признался Дарил. Почему-то меня это нисколько не удивляет. Отозвалась я, следуя за мужем. В гостиной нас ждали за накрытым столом. про голодаться я ещё не успела, но от горячего кофе и ароматной свежей выпечки отказываться не собиралась. Алиса, как жаль, что вы уже уезжаете. Я пыталась уговорить Фарда немного задержаться, но он непреклонен. Может, тебе удастся его переубедить? С порога начала щебетать леди Жаннет, что вызвала невольную улыбку Мне нравилась эта немного суетливая, но добрая и заботливая драконица. Мы обязательно приедем снова, когда уладим дела, пообещала я, чтобы не отказывать женщине. Понимаю, и всё же так не хочется вас отпускать так скоро. Я же тебе ещё ничего не показала. У нас такой сад, а какое озеро? Искушала меня леди Жанетт. Алиса обожает купаться в водоёмах, поддакнул матери Фарад. Значит, я просто обязана устроить вам пикник у воды. К тому же, погода стоит великолепная. Может, всё же задержитесь? уговаривала свекровь. Ну почему бы и нет? Айсыну всё равно предстоит много работы, чтобы достойно отделать хоть одну комнату в нашем новом доме. Не будем спешить. И с удовольствием задержимся на пару дней, неожиданно решил Дарил, вызывая просто бурю восторга у матери Фарада. А сам рыжий перевёл удивлённый взгляд на брюнета, но спорить не стал. Вот и чудненько. Значит, сейчас Фарад покажет вам наш внутренний дворик. Там Эвер установил для меня чудесные качели. Потом немного отдохнёте перед пикником. Только сильно девочку не утомляйте, а то знаю я вас. Я пока дам распоряжение слугам и подготовлю всё для нас. Щебетала радостная драконица, едва не подпрыгивая на месте от нетерпения. Ну, мам, обречённо простонал Фарад, но быстро смирился с обстоятельствами под снисходительным взглядом своего отца. Самалия Дежанет на горестный вздох сына не обратила никакого внимания. Она уже отдала чёткие указания вышколенным слугам, а потом и вовсе удалилась, сославшись на срочные дела. "Дар, какого орка ты творишь? Не думаешь, что Айс будет рад нашей задержке?" спросил Фарад, как только мы добрались до уютного сада с качелями. "Переживёт" в крайнем случае прилетит, если сильно заскучает, спокойно отозвался брюнет, усаживая меня на удобное сиденье, от чего цепи натянулись, издавая тихий мелодичный звон. Не бойся, они очень прочные, отец лично укреплял их магией, заверил меня Фард, видя с каким недоверием я поглядываю на тонкие, как проволока цепочки. Ты не хочешь ехать к своим родным? Думаешь, будут проблемы? спросила я ударила. Было видно, его что-то беспокоит. Догадалась. Да, у отца сложный характер. Опасаюсь, что он примет нас не так радушно, как Эвард и леди Жанет. Честно ответил Дар, становясь вбоку от меня. Он толкнул моё сиденье, отправляя меня в небольшой полёт. Но нам ведь не обязательно туда ехать, то есть я не сахарная и не жду, что все меня примут с распростёртыми объятиями. Но если тебе самому неприятно, то зачем нам нервировать твоего отца нашим визитом, уточнила я. Обязательно жену нужно представить семье, иначе я выкажу своё неуважение тебе. Не хочу, чтобы кто-то судачил на эту тему. Ну, папа, вряд ли будет любесин. Нехотя предупредил брюнет, давая моей качели новый импульс. Отчего она качнулась выше. Не переживай, Лиса. Мы с Дара не позволим господину Нуару оскорбить тебя, попытался успокоить меня Фарад. Но я прекрасно понимала, что оскорбить можно по-разному. Собственно, я не собиралась уступать перед трудностями. Я и не переживала, и вам не стоит беспокоиться. Конечно, лучше было бы обойтись без лишних волнений, но если так надо, то мы спокойно переживём знакомство с родителями Дарыла, заверила я мужей. Знаешь, а может, ты был и прав? Пару дней отдыха в усадьбе моих родителей нам не повредит перед этой нервотрёпкой. Философски заявил Фарад, делая какой-то пас рукой. На очередном полёте вверх меня как будто выдернуло из сиденья и мягко опустило в руки рыжево. Это было так. Ух! Я даже испугаться не успела. Согласна. Поддержала я рыжево, за что меня подцеловали в обе щеки. С одной стороны губами коснулся фар, а с другой дарил. Необычно, но приятно. У нас есть пару часов отдохнуть перед пикником, многозначительно окидывая меня взглядом, сказала рыжая. Направляясь внутрь дома, я пока отправлю сообщение, сказал Дарил, позволяя Фараду уединиться со мной.